Глава 52 вторая Удар кулака в стену оглушает тишину кабинета. Штукатурка осыпается откуда-то сверху, а на костяшках пальцев проступает кровь. Боли нет. Физически я ее не чувствую, но внутри... Внутри меня все полыхает. Они взяли юну, вырвали из моего дома, словно кусок моей плоти. Когда пройдет шок, я уверен, меня будет ломать от боли. А пока я пытаюсь понять, как действовать дальше. Иван стоит у дверей с хмурым сосредоточенным лицом. Он только что заявил, что нет никаких новостей. Никаких новостей. Я не слышу больше ни слова. У меня шумит в ушах, и кровь кипит в венах. «Я сказал проверить всё Мой Рык сотрясает стены. «Прочесать каждый сантиметр этого города! Поднять на уши всех его крыс!» Его наводчиков! Шлюх! Я хочу узнать, куда он повез ее! У меня не получается даже нормально дышать, потому что это не может повториться снова. Он уже прятал ее от меня. А после этого я увидел Юну только в зале суда. Я срываюсь с места, смахивая со стола все. Меня перекрывает и не получается трезво мыслить. Хруст стекла — единственный звук в комнате, кроме моего хриплого дыхания. Мозг отказывается строить схемы. Есть только инстинкт забрать свое любой ценой. Находиться в бездействии невыносимо. И я лично сажусь в машину и еду со своим начальником охраны по ночному городу, выворачивая наизнанку все привычные для Аслана места. Его нигде нет. Каждая секунда в неизвестности — это пытка. Буря там, одна, с ним. Мне хочется перевернуть этот чертов город, чтобы отыскать ее. Слушаю. Принимаю вызов от охраны в порту. «Босс, на порт напали! Тут перестрелка и взрывы! Нам не хватает людей!» Слышу на заднем фоне выстрелы автоматной очереди. Отправляю подмогу. Тру переносицу, понимая, что все это не случайность. Пока я ищу юну, они бьют по тому самому активу, который я отказался предоставить для их целей. «Старайся удержать порт!» Рычу я в телефон, зная, что должен сейчас сосредоточиться на чем-то одном. «Арес!» Зовет меня Иван. Есть сигнал с местонахождением Юноны. Они на промышленном складе на окраине. Сердце заходится в бешеном ритме. Наконец-то ниточка. А это значит, основную массу людей я могу направить в порт, а с собой взять только небольшую группу. Готовь группу. Мы едем туда. Остальных направь в порт. Даю распоряжение Ивану. Мы летим по пустынным улицам, и меня даже не волнует хаос в порту. Мне плевать. Пусть горит к чертям. Пусть весь мир горит. Я должен добраться до нее. Мы резко тормозим у заброшенного склада. Вокруг беспросветная тьма. Достав фонарики, мои ребята светят на здание, выхватывая из темноты разбитые окна. Тишина кажется неестественной. Какой-то аномальной. Слишком тихо. Я держу на готове ствол, понимая, что случится может все что угодно. Передо мной идет группа ребят, и позади тоже охрана. Мы окружаем здание и врываемся внутрь с разных входов. Нос забивает запахом пыли, ржавчины, машинного масла и плесени. Но во всем здании нет ни души. И только когда я понимаю, что нас дезинформировали, снаружи слышатся звуки приближающихся машин. Осознание происходит слишком поздно. Нас намеренно заманили сюда. Они подогнали идеальное время для переворота. Выкрали юну тот миг, когда я не смог среагировать, и все равно переломили ситуацию в свою пользу. А потом, им всего лишь нужно избавиться от меня. Но на этот раз навсегда. Меня подставили. Это пустой склад. Здесь некуда спрятаться. Я и мои люди стоим в центре простреливаемого пространства, напрасно сжимая оружие. Похоже, для Минотавра все кончено. Мы не успеваем даже среагировать, когда на нас начинают сыпаться выстрелы. «Босс, на пол!» Слышу от Ивана, когда один из моих людей падает. А дальше начинается ад.